Глава десятая Стряпчий Епофродит Степаныч жил за Москвой рекой напротив Кремля на Великих Лугах. За лугами шли болота, овраги, балчук, что по-татарски значит «грязь». Большие луга в Замоскворечии раньше занимали стреляцкие слободы, стрельцы были люди вольные, не тяглые, не пашены. При царе Алексея Михайловича стрельцы имели право на беспошлую торговлю, поэтому по всей замоскорецкой слободе стояли их лавки, а другом торговать не смей. Они были защитниками Отечества, а в мирное время несли вахту, охраняли царский дворец, казну и приказы. Стрельцы были люди молодые, резвые, независимые, за что и платились. Тридцать пять лет назад по всей Москве стояли плахи-дависейцы. Царь Петр вершил страшную расправу. Лошатые кричали царевы грамоты, мол, заговор против государя, сговор в пользу бывшей правительницы Софьи, что сидит в Новодевичьем монастыре и мечтает вернуть былую власть. Народ не разбирался во всех этих дворцовых интригах, кто их там наверху поймет. Но... Видели, как страшно мучили людей при боженском приказе. А потом головы лишали за вольность, за непокорство, за желание жить по-своему. Царь даже из казни устроил потеху, встунул топоры в руки не умех. Бояры княжских детей всех повязал кровью. Казнить желаешь подданных? Казни! А ты царь! А зачем же мучить в смертный час? Разве белоручки бояри с одного удара шею пересекут? Расправы над стрельцами Москвы по сию пору не просила Петру. После казни древняя столица опустела. Оставшихся в живых стрельцов разослали по полкам другие города. Дома в замоскворецкой слободе продавались за бесценок. Тогда и купил стряпчий Лялин подворье у стрелецкой вдовы. Не побоялся. Крайд был совсем запустелый. За тридцать лет вернулась жизнь в Замоскворечье. Новые жители по-прежнему занимались торговлей и назывались купцами. Стряпчий жил среди них безбедно Крепенький дом его имел полисад, сбегающий к Москве реке. Сад с огородом, сарайчики, службы, словом, полное хозяйство. Ипофродит Степанович был старым холостяком обремененным стае вечно бедствующие родни. Помогал всем, как не помогать, но своеобразно. Человеком он слыл аккуратным. Деньги хоть небольшие у него водились, но счет им он знал, поэтому из своих рук не упускал ни копейки. Помогая родственникам, время от времени он брал в дом на прокорм племянницу, потом двоюродную сестру, потом тетку. Женщины эти, обладающие, как все кротким нравом и незлобивостью, вели нехитрое хозяйство стряпчего, следили за его гардеробом, а по осени квасили капусту, торговали яблоками, солили огурцы. Словом, при такой заботе о родственниках и пофродит Степанович очень выгадывал. И на служанок тратиться не надо, и титул на благодетеля пожизненно награжден. Живя уединенно и занимая своей скромной и крайне неромантической профессии, Стряпчий, тем не менее, обладал некой авантюрной жилкой. Именно он подсказал в свое время князю Николаю Никифоровичу Козловскому способ обеспечить капиталу молодую порсль, Матвею и Клеопатру. Преданность Стряпчеву покойному князю была поистине безгранична. Матвей знал, что еще давно, в пору юности, Батюшка оказал тряпчему услугу, защитив его от знатного и непорядочного клиента. Кто был этот клиент, Матвей не ведал, да это не имеет отношения к повествованию. Тихая племянница, может быть, внучка, словом очередная жертва благотворительности, приняла у Матвея мокрый плащ и провела в крохотную в одно окно горницу, кабинет хозяина. При виде Матвея Лялин изобразил такую радость, что... Матвей невольно оттаял. — О, боже мой, ваше сиятельство! Наконец-то давно пора птенцу в родительскую скворешню, то растащат все по нитке. — Да уж растащили! Матвей позволил себя обнять. — На вас, камзол мокрый, — завопил стряпчий. — Где ж чуть-чуть? Это когда слезами растишь, тогда чуть-чуть. А тут отжимай, переодеваться. Зинаида, кувшин горячей воды и мой шлафор полосатый, халат. Он новый совсем, на теплой подкладке не побрезгуйте. О делах после. У нас сегодня щей богатые и дичина, утка с яблоками. А также осмелись предложить пирожок с рыжиками. Да, ведь Чизина на рынке купила грибок-грибочку, словно монетки золотые, жалко было начинку крошить. Откушали. И утку... И пирог, и шербет турецкий, очень вкусные лакомства, и вернулись в кабинет к маленькому крытому сукном столу с норстом ящиков. Из одного из этих ящиков стряпчий достал новенькую в кубовый грязет обтянутую папочку, положил ее перед собой и выразительно поднял брови. Кубовый грязет холщевая синяя ткань. Кубовая Синяя растительная краска. Грязет шерстяная ткань с травчатым узором. Устряпчиво были серые усы, Лохматый парик в цвет усов, Блеклые глаза. Весь он был словно пеплом посыпан. Поэтому особенно удивительными Казались на бледном лице его Черные красивые изогнутые Чрезвычайно выразительные брови. Они украшали хозяина но при этом зачастую служили ему плохую службу. Все, что Стряпчий намеревался скрыть от клиента за безликим деловым языком, выдавали брови, они восхищались, негодовали, льстили. Вот и сейчас брови встали шалашком. Лицо приняло выражение глубокой грусти. Хоть треть Стряпчего так и дышала оптимизмом, Матвею стало жалко себя. «Вот!» «Здесь все дела и завещания батюшки вашего!» Рокотал Лялин Тычь в открытую папку указательным пальцем. Видите бумаги!» «Здесь земли, усадьбы, движимое и недвижимое имущество. Беда только, что все эти документы украшены именем их сиятельства вашего братца, Иван Николаевич». «Но вы же сами писали, что закон о майорате отменен!» «Так точно!» Сенатский доклад об отмене негодного закона уж несколько месяцев, как утвержден высочайшим именем, но скрытно, до времени, чтобы еще большего неудобства не образовалось на Руси. Все сразу начнут требовать свое. Души начали. А судебные дела у нас дорогие и решаются годами. Но все это нас не касается, — упредил он, раздраженный Матвеев жест, — потому что... Мудростью их сиятельства, батюшки вашего и стараниями вашего покорного слуги, стряпчий скромно потовил брови, предприняты необходимые действия для вашего обеспечения. Дельце обстряпано. Он быстро переложил все бумаги в папки на левую сторону, оставив на правой одну мелкоформатную бумагу и ласково погладил. — Вот этот листок, князь Матвей Николаевич, — Дорогого стоит. Теперь слушайте меня внимательно. Покойный князь, батюшка ваш, написал на себя карточный долг. Помилуйте, Сидоны, в карт никогда не играл. А кто это знает? Да все, кому до этого охота есть. Ну, брать с ваш долг в суд не подаст. При чем здесь, Иван? Ради бога, не говорите загадками, не разводите туруса на колесах, у меня и так голова кругом идет, никаких извольть видеть колес. При действии закона о майорате земли не разрешалось разбазаривать, то есть продавать, только в крайнем случае. Но и при этом крайним трудно найти покупщика, такого, чтобы был при живых деньгах. А князь Козловский нашел. И чтоб деревни за пятьдесят тысяч продать, оформил все карточным долгом для простоты. Покупщиком стал помещик Люберов, не боюсь этого слова, истинный друг покойного. И какие деревни были проиграны, то бишь проданы? Две деревни московские с людьми, Барыкина и Слепенки, а также Мыза, дача. Загородный дом с хозяйством под Петербургом, а Тарова, что мы зали. Вот жалость -то. не торопитесь переживать. Господин Люберов очень богат, так как многие годы обретался на государственной службе в Швеции. Говорят, он еще коммерцией занимается, заводики имеет, какие точно не знаю. Андрей Корнилович Люберов не мой клиент, и мне его денежные виды без надобности. Передача земель господину Люберову, оформлена чин-чином в этой бумаге. Но главное содержится на словах. Голос стряпчиво стал торжественным. Я могу засвидетельствовать, что господин Люберов поклял своим словом передать вам по смерти друга своего и вашего батюшка пятьдесят тысяч рублей золотом. Будет же отменен закон о Майорате, а также, если вы того пожелаете вернуть вам в пользование означной деревни за вычетом сорока тысяч. То есть вы получите с соответствующей бумагой подмосковной деревни? Мы из Уатарова, а также десять тысяч. проблема, шептал Матвей, что при подстрочном переводе означает не слабо. Поскольку сама суть завещания является секретной, передается на словах, то и разделение полученного наследства между вами, досточтимой сестрой вашей Клеопатрой Николаевной, тоже не оформлено по всем юридическим правилам. Но имеется собственной рукой князя Николая Никифоровича написанная бумага, в которой означена воле покойного. Сей листок ввиду тайности предприятия хранится у меня отдельно. Извольте ознакомиться. Матвей покорно взял бумагу. Почерк отцовский был не тверд, видимо, писан незадолго до смерти, когда рука ослабела. И вам причитается, продолжал стряп, вид он знал бумагу наизусть. Две трети наследуемое имущество, будет то в деревнях или в денежном изложении. Досточтимая Клеопатра Николаевна получает одну треть означенного наследства. Если возьмете вы имущество деревнями, то Клеопатра Николаевна получает мызу от Арова. Вы же наследуете подмосковные деревни, теперь задавайте вопросы. Но Матвей вопросов не задавал. Он сидел, ошалело глядя на бумагу, и мысли его метались. Он то благословлял родителя, лучшего из отцов, то клял себя неблагодарнейшего из сыновей, то представлял себе, какую по получению денег зведет себе конюшню приличный транспорт первое дело пятьдесят тысяч это же огромные деньги что иван об этом знает спросила наконец ничего все предприятие было оформлено в обход ивана николаевич поскольку у покойного родителя вашего не было никакой уверенности что брать ваш эти деньги не прикарманит мне показалось что брат знает куда больше чем вы думаете Он мне сказал, что деревни проданы, а не проиграны. Смекаете? Не мог он об этом знать, — Нахмурился стряпчий. Еще он о моей беспутной жизни в Париже, мол, Сегодня туда пошли. Про какие такие беспутства он толкует. Так, сплетни. Рассказывали про вашу дуэль из какой-то графини или маркизы потом, что чтобы якобы драгоценности кольц там булавки снесли к ростовщику. Это кто ж такое мог рассказать? От негодования на щеках Матвея вспыхнули красные пятна. Особенно обидно было, что все услышано было правдой. И только диву можно было даваться, как те сведения долетели до Москвы. А что, батюшка, князь Николай Никифорович был выше любых толков. Но и услышу на них, значение бы слухом не придал. Дело молодое, и вы об этом забудьте. Сейчас вам надо не отношения с старшим братом выяснять, а ехать в северную столицу, где господин Люберов обретается. Вот здесь на бумаге описано его место жительства. Васильевский остров, недалеко от храма Воскресения Христова. Спасибо вам, Епарфродит Степанович. Удачи, князь. По дороге домой Матвей уже трезво оценил положение. Леопатрион решил ничего не говорить. Сестра обрадуется, обнадет жениха, ослепленный будущим богатством капустный лист насчет атаку, а денег-то еще нет. Знавал он людей, которые клялись честью и обязывались словом, а потом исчезали с чужими деньгами в неизвестном направлении. Про господина Любера он слова дурного говорить не хочет. Боже, избавь! И все-таки вначале лучше до Петербурга добраться. А когда деньги будет получено, он обрадует Клеопатру полной меры. Теперь обмыслим, как ехать. В Петербурге Матвей решил на первое время остановиться у тетки Варвары Петровны Фоминой, сестры и покойной матери. Виделся он с теткой последний раз перед отъездом за границу. Она, небось, и думать забыла о племяннике. Поэтому он решил упредить свой приезд Дипешей, который отослал в Петербург в тот же день с почтовой кареты. Ну что, стряпчи? Спросила Клеопатра, завидев брат. В деле наследства много неясностей, туманно сказал Матвей. Со временем и пофродит Степанович надеется их распутать. А пока мне надобно ехать в Петербург. Он боялся, что Клеопатра воспротивится его отъезду или. То еще хуже. Опять же начнет плакать. Но та стала совершенно спокойной, только задумалась надолго, потом спросила Что ж, по осенним хлябнем-то ехать? Дождись первопутка. Не могу, у меня отпуск кончается. В ноябре я должен быть в полку. Недельку ты дома побудешь? Недель побуду. Вот и хорошо. Визиты соседям нанесем. Охоту можно устроить. Иван, который откровенно обрадовался отъезду брата, расщедрился, обещал дать возок, старый, но крепкий. Причина спокойствия Клеопатры выяснилась, когда до отъезда осталось три дня. Вот тут она заявила со всей категоричностью, она уже едет с братом в Петербург. В Матвее руки опустились. Такая обуза! Как же так, Варвару Петровну надо было об этом упредить. В Депеше я тебе ни слова. Ты же знаешь, течка наш со странности, может, она и меня не примет. Тебе, может, и не примет? Ты, может, в казармах жить? а девица тетенька на улицу не выгонит. Ну, что ты так на меня смотришь? Я уже гардероб собрала, остался купковать. Не возьмешь меня с собой, я здесь соски зачахну, руки на себя наложу. Неужели ты не видишь, что господин Юрьев от меня отказался? Когда об отъезде сестры сообщили Ивану, он только пожал плечами. Уехать хочешь, да хоть на луну, так я с себя снимаю всяческую ответственность. и рада. Повисла на руке Матвея. Так и поехали в Санкт-Петербург вдвоем, ну и, естественно, камердинер Авдей, вдовой мужик тридцати лет, и горничная Ксения, проказница, вертихвостка и умница, страсть как преданная барышня.